Однажды попугай гулял по Африке и смотрел по сторонам. Выйдя на полянку, он увидал мартышку, которая взбиралась на высокую финиковую пальму. Мартышка доползала до середины ствола, а затем очень быстро съезжала вниз. Катается? Да лезет. Если лезет, почему же Катается? а Я лезу вверх, а получается, вжик, вниз Так, все ясно Что ясно? Мускулы никуда не годятся Почему это не годятся? Слабые, тут нужны сильные мускулы А, а у меня других нет, только эти Чужие мускулы тебе не помогут Надо укреплять свои Нужно делать... Упражнения. Ты знаешь какое-нибудь упражнение? Знаю. Упражнение. Мама мыла раму. Раму мыла мама. Не, мама. Не, не, не, не, не, не. Это не то. Нужны спортивные упражнения. Зарядка. Зарядка? Да. стань прямо повторяй за мной упражнение началось ноги вместе руки врозь раз, два, три, четыре руки вместе ноги шире и раз и два и раз и два ноги вместе, руки врозь Крепятся мускулы Скоро Будешь делать зарядку каждое утро Каждое утро? Да-да-да-да, каждое утро И от этой зарядки Ты будешь э, заряжаться Заряжаться, заряжаться, заряжаться А потом бац Бац, и станет сильный А нельзя сразу Бац, нельзя Мне одной будет скучно. Ну, можешь сделать зарядку с кем-нибудь вместе. Попугай ушел, а мартышка осталась прыгать в одиночестве. Вскоре ей это наскучило, и она отправилась искать кого-либо, с кем можно было бы сделать зарядку вместе. Слоненок! Чего? делать что-нибудь вместе со мной? Хочу Ну, прекрасно Сейчас мы с тобой вместе будем делать зарядку Зарядку? Да Встань прямо Так Хорошо стоишь Упражнение началось Ноги вместе Ты что, не понимаешь, что ли? Давай ноги вместе, ну! Слоненок сдвинул ноги Ах! И тут же упал И даже перевернулся на спину ты что это, падаешь? Давно это с тобой? <связывая> недавно Сначала ты сказала, упражнение началось А потом я упал Ох, глупости! От зарядки не падают Остановись еще раз! Ноги вместе! Ноги вместе это две или три? А? А? <связь> <связь> Давай все сколько есть Ну что вы делаете, друзья? Все ноги вместе ставить нельзя! Упадешь! А сколько можно? Только некоторые Например, только задние или только передние а, -а, а Сейчас попробуем Вам хорошо Вы можете делать зарядку А я не могу А я сейчас тебя научу Смотри Упражнение началось Ноги вместе, руки врозь Ноги вместе, руки врозь Какие руки? Какие ноги? Какие ноги? Я тебя спрашиваю Задние или передние? Но у меня нет ни задних, ни передних Ни средних, Никаких А что ты кричишь? Ведь что-то у тебя есть? Есть yes. Хвост Зарядка явно не клеилась Друзья было приуныли Но тут на полянку вернулся попугай Ну, как дела? Ах, плохо! Слонёнок падает, а у ничего нет, только хвост Покажи Так, гнётся, отлично Удав будет делать зарядку для хвоста А разве бывает такая зарядка? Бывает Упражнение для удава Лягте на пол. А потом хвост налево. Хвост направо. И вращение хвостом. А зарядка для робота, извините, бывает? Зарядка бывает! Для всего! Поднимайтесь поскорей Рассчитайтесь по порядку Приглашаем всех зверей На веселую зарядку Упражнение началось Ноги вместе, руки врозь Раз, два, три, четыре Ноги выше, руки шире Кто придумать бы полог Есть бы да нет ни рук, ни ног ЧТО ПОСТАВИТЬ ШИРЕ КАК КОПРОСУ ПОДОЙТИ ноги ВЫШЕ ЭТО 3 ИЛИ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВСЕМ ЗАНЯТЬ СВОИ МЕСТА РАССЧИТАЙТЕСЬ ПО ПОРЯДКУ И ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА И ДЛЯ ХОБОТА ЗАРЯДКА ПУСТЬ УДАВИ ДЛИННЫЙ ХВОСТ ВЫГИБАЕТСЯ КАК МОСТ РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ خوب دې شي اوسې